Глава двадцать шестая Несколько пощечин с трудом вернули писателя в реальный мир. Он всё ещё улавливал смутные дымные образы, среди которых над ним возвышалась фигура живого человека. Этот человек одной рукой держал его за лацком пиджака, второй бил по лицу. «Очнитесь же, Николай!» Знакомый голос прорвался сквозь туман сновидений. Наконец его имя всплыло из памяти. Пётр Алексеевич, прекратите, промямлил Николас. Я уже не сплю. Где-то вдалеке громко постучали в дверь. Вам нужно уходить, настаивал редактор. Он попытался поднять Николаса, но от того едва держали ноги. В дверь снова постучали, только на этот раз куда настойчивее. Иду, иду, ответил Пётр Алексеевич и попытался взвалить на себя писателя. Несмотря на худобу, тот оказался довольно тяжёлым. Так что Пётр Алексеевич смирился и бросил его на кровать. Чёрт с вами. Редактор накрыл его одеялом и затушил единственную свечу в этой комнате. Конечно, оставалась надежда, что Лаврентий Палыч, который наверняка зол из-за ожиданий, не станет рыскать по квартире. Но бережёного Бог бережёт. Пётр Алексеевич взъерошил редкие волосы, расстегнул несколько пуговиц на рубашке, И открыл двери, изобразив зевок. Простите, ваше благородие, из-за дождя весь день клонит в сон. Лаврентий Палыч, тяжело дыша, вошёл в квартиру и оглядел бардак. Он подошёл к столу, повернул краник у самовара и потрогал воду. Горячая. Значит, спали, прохрипел он. Следом в квартиру вошёл Савелий и взглядом спросил редактора. Николас здесь? Тот едва заметно кивнул. В это время околоточный поставил у двери стул и тяжело сел на него. Может, горячего чаю? предложил Савелий. А то пока дошли, промокли до нитки. Если бы вы не пытались меня запутать, то шли бы быстрее, срезал его Лаврентий Палыч и перевёл взгляд на редактора. А вы, Пётр Алексеевич, меня разочаровали. Тот сделал непонимающий вид, но краски испуга всё равно выступили на его лице. Чем обязан, ваше благородие? Спросил он, стараясь вернуть самообладание. У меня нет никаких оснований думать, что вы укрываете писателя, медленно начал Лавр. Ведь вы человек порядочный, и если бы беглец пришёл к вам, то обязательно мне об этом рассказали. Ведь так? Он впился глазами в редактора. Ноющие колени дрогнули, и Пётр Алексеевич пошатнулся. Околоточный надзиратель бил в его извимое место. неспособность редактора к вранью. Проработав 20 лет в издательстве, он понял, что ничего лучше правды нет. Так гораздо проще. Прочитал, не понравилось, отказал. Коротко и ясно. Так что теперь заново учился этому навыку и, видимо, учился плохо. Именно так, ваше благородие, ответил Пётр Алексеевич. Пока они говорили, Савелий перебирал в голове все возможные варианты, но ничего подходящего не приходило на ум. Оставалось надеяться, что писатель хорошо спрятался. «Мне даже не пришлось вам угрожать тюрьмой», — устало сказал Лаврентий Палыч. «Всем своим видом вы себя, Пётр Алексеевич, сдали». «Сдал? Уж простите мне моё сравнение, но вы похожи на птицу, защищающую гнездо с птенцами. Ведь не зря вы встали так, чтобы отгородить с собой дверь в ту комнату». Лаврентий Палыч показал рукой на спальню. «Совпадение? Ещё вы ни разу не шелохнулись». Не отошли на шаг, даже чай. Ну да ладно. Лавр, тяжело дыша, поднялся. Времени не так много, так что просто отойдите и не мешайте, тогда из уважения к вам я заберу только писателя. Пётр Алексеевич запыхтел, попытался что-то сказать в оправдание, но вылетали только обрывки несвязных фраз. «Вы же знаете, что Николас никого не убивал», — ступился Савелий, но Лаврентий Палыч от него только отмахнулся. Я не судья, сказал он, стоя перед дверью в спальню. Моё дело изловить преступника и передать сыщикам, закончил он и толкнул рукой дверь. Никола слышал их разговор, потому был готов. Спрятаться было негде, и он не придумал ничего лучше, кроме как ждать. Дверь открылась, и в тёмное пространство вошёл человек, различая только слабые силуэты. Так что у писателя осталось немного времени. Он зажмурил глаза и крутанул ручку, что было сил. В тот же миг комнату наполнил яркий свет. Вспышка ослепила Лаврентия Палыча так сильно, что на миг ему показалось, будто в глаза вонзили иглы. Воспользовавшись моментом, Никола сбросился к выходу, оттолкнув от себя надзирателя. Тот ударился спиной о стену и, хватая ртом воздух, скатился по ней. "Простите", произнёс на бегу писатель и выскочил из квартиры. "Стойте!" крикнул Пётр Алексеевич, но его голос утонул в шуме проливного дождя. Тогда редактор подскочил к Савелию. «Нам стоит его догнать!» «Нет», — ответил Савелий. «Лаврентию Палычу нужна наша помощь». Всё случилось слишком быстро, и Пётр Алексеевич только заметил, что надзиратель не может встать. Одной рукой он держался за грудь, вторую держал за запястье Савелий. «Возможности на кардия», — заключил Савелий и отпустил руку. «Чем я могу помочь?» Взволнованно спросил редактор. Он боялся смотреть на надзирателя, потому что слышал, как часто и тяжело тот дышит. На секунду он задумался о том, виновен ли Николас в смерти Лаврентия Палыча. "Подайте мой портфель", скомандовал Савелий, и редактор вышел из оцепенения. Дальше Савелий действовал сам. Сначала расстегнул мундир, затем рубашку. "Жот", прохрипел Лаврентий Палыч. Ему хотелось засунуть свою руку внутрь груди, чтобы достать тот ком, что появился и сдавливал лёгкие. Сердце жгло, а голова кружилась. К тому же всё, что было перед ним, включая самого Савелия, плавно растекалось и тонуло в темноте. "Знаю", ответил Савелий, покорился в портфеле. Оттуда он извлёк небольшой флакон, зубами вытащил пробку и, запрокинув лавру голову, капнул несколько капель. "Что это?" Спросил Пётр Алексеевич, и сам не узнал своего голоса. От страха тот сделался писклявым. Спиртовой раствор с нитроглицерином должно помочь. Лечь. Хочу, выдавил Лавр. Нет, оборвал его Савелий. Сидите. И терпя нарастающую боль, Лавр сидел. Сначала душищая в груди жаба схватила сердце и сжала так сильно, что казалось, будто оно лопнет. Затем лицо окутал жар. словно оно оказалось прямо перед печкой. Пётр Алексеевич не мог на это смотреть. Больше всего он боялся увидеть, как лицо в свете лампы из живого обратится в мёртвое и потухнут глаза надзирателя. Но пока этого не случилось, Лаврентий Палыч дышал, при этом так часто точно пробежал несколько километров. Иногда он морщился от нестерпимой боли и задерживал дыхание. И каждый такой раз Пётр Алексеевич мысленно прощался с ним, за что себя корил. Вот наконец Лавр громко выдохнул, наполнил воздухом грудь и замолчал. Савелий и Пётр Алексеевич, не сговариваясь, в тот же миг задержали дыхание вместе с ним. Первым с явным чувством облегчения громко выдохнула колоточный надзиратель. От такого звука задрожал пол. Но с этого момента он задышал легко. Больше не давит, наконец сказал Лавр. Теперь настал черёд выдохнуть остальным. Отлично. признё Савелий. Он проработал врачом больше года, но впервые столкнулся со стенокардией. И вышел из этой схватки победителем. Ох, вы спасли меня. Ох. Лаврентий Палыч медленно, опираясь одной рукой на стену, встал. "Это мой долг", ответил Савелий и подхватил надзирателя под вторую руку. Так они вышли из комнаты. Пётр Алексеевич по пути убирал с дороги всё, что могло бы помешать. Наконец-то Лавру усадили в кресло. На какой-то момент вся троица напрочь забыла про убийство, побег и про само существование писателя. Если я сейчас предложу выпить чаю, будет ли уместно? неуверенно спросил Пётр Алексеевич. Он обращался не к гостям, а именно к врачу, не зная, может ли напиток навредить. Думаю, самое время, ответил Савелий. Теперь, когда беда отступила, его руки затряслись, а лоб и спина намокли. Он сел рядом, не сводя глаз с околоточного надзирателя. Тот выглядел гораздо лучше, а главное, дышал ровно. Наконец, спустя час, Лаврентий Палычу шёл. Правда, перед этим он взял с собой их слово, что тени ни при каких обстоятельствах не станут помогать писателю. А если же он попробует связаться, то сообчат об этом городовому либо самому надзирателю. В ответ Савелий взял с Лаврентия Павловича обещание, что тот как можно скорее посетит больницу. Лавр с честным лицом пообещал. Вот только никто своего слова не сдержал.